Глава 46 шестая, она не годится. Барсек. Сегодня впервые после несостоявшейся помолвки Вагана в доме родителей проходит семейный обед. Домработница накрыла стол в гостиной, правда, из гостей только я. Я сижу напротив отца, ковыряю вилкой мясо, пытаюсь всунуть в себя хоть кусок. Оно не лезет. Еда вообще в последнее время в меня никак не лезет. Справа сидит мать, одетая во всё чёрное, будто у нас похороны. Чувствую ее напряжение, но она молчит. Ни словно не говорит про то, что нас всех на самом деле волнует. Отец усиленно напихает в себя еду и тоже играет в молчанку. Неожиданно мать, все же оживает вопросом. Почему ты не провел на обед Снежану, Барсек? Спрашивает и внимательно наблюдает за моей реакцией. А я вправду не провел, хотя родители приглашали нас обоих. Почему? Да потому что не знал, чего от них ждать. Она и неудивительна в такой ситуации. Я думаю, лучше сначала встречу с вами самым, говорим острые углы», — отвечаю клончиво. «Мы ждали ее», — говорит мать, звенящим от напряжения голосом. «Зачем?» — интересуясь прищуром. «В такой ситуации ожидаешь услышать что что-то из разряда но ведь твоя близкая женщина, хотели пообщаться, успокоить, поддержать». «Но не в нашем положении». «Зачем она решила опозорить нашу семью, вдруг срывается мать?» Неужели все пять лет копила в себя обиду на Вагана, чтобы вот так подло ее вылить в такой значимый день? Мать, ты что говоришь? Я бросаю в нее резкий взгляд. Ты думаешь, в обиде дело? Он насильник, он получит по заслугам. Я не верю в это, стонет мать. Снежана все просто неправильно поняла, перекрутила, и другие тоже. Каролина тихо рычит на мать отец и громко со значением стучит кулаком по столу. Ваган нам больше не сын, он преступник, от которого мы отреклись. Мать зыркает в сторону отца, притихает, но ее молчание длится недолго. Барсек, обязательно было устраивать шоу на помолвке Вагана. Все грязное белье перед родней. Не до конца дней нам этого не забудут. Ха, значит, то, что вагана опозорил меня и мою невесту на моей помолвке, это норма. А то, что я сделал то же самое, так вребить меня за это мало. Ему обязательно было показывать то видео на моей помолвке, отвечаю матери, порочить мою невесту. Что-то вы тогда не возмущались его действиями, зато теперь возмущаетесь моими. Но мы же не знали, что это он стонет мать. Я, кстати, до сих пор не уверена. Хватит, Каролина, снова рявкает отец. Сколько можно одно и то же, всю неделю об этом говоришь. Тебя обилие заявление об изнасиловании от девушек ни в чем не убедило. Показания невесты Вагана. Я никогда не думал, что расчу сына насильника. Это позор для семьи. Я ведь не спорю, стонет мать чуть не плачь. Ваган творил дел, но и Снежана хороша. Снежана-то тут при чем развожу руками. Она не хотела того, что он с ней сделал, к тому же все, что случилось на помолвке Вагана, моих рук дело не ее. По-хорошему тебе надо с ней расстаться, сынок, вдруг говорит мать. Это с чего бы я злобно нее зырка? Она была с твоим братом, ты не можешь на ней жениться. Ничего хорошего у вас не будет. Это всегда будет стоять между вами. Каждое слово будто климано на моем сердце, как будто я не понимаю, что мать права на все сто. Подлый поступок Вагана и тот факт, что я это допустил, уже стоят между мной снежаной и каменной стеной. В то же время я не могу представить своей жизни без нее, без нашего ребенка. Будет лучше, если ты ее отпустишь, сынок. Отец неожиданно поддерживает мать. Да, девушки, возможно, и забыть это все, начать жизнь заново. Но может, и правильно было так сделать, но... Снежан беременна, наконец, выдаю новость. Родители смотрят на меня круглыми глазами, потом переглядываются между собой, медленно переваривают новость. «Ты только поэтому?» до сих пор с ней спрашивает отец. «Сынок, ты извини, но у меня большие сомнения, что это твой ребенок», — качает головой мать. «После того, что случилось между Снежаной и Ваганом, я ничему не удивлюсь. Я вскидываю на нее ошалевший взгляд. Как это так работает у него в головах? Мой брат насильно ее взял, виновата она, что ли? Вдруг стала из-за этого порочной девкой, которой нет веры. Почему так? Это мой ребенок, чеканю строго. «С чего ты это взял, что твою? угрюмо спрашивает отец. «У тебя есть какие-то доказательства этого?» «Потому что я брала ее девственницей, и, наконец, не выдерживаю. Не было у нее никого за эти годы. А знаете почему, дорогие родители? Потому что после того, как Ваган над ней поиздевался... Она ни одного мужика не смогла к себе подпустить, и меня не хотела подпускать, и она храпом взял. Однако даже эта речь не производит должного впечатления. «Что теперь?» — выступает мать. Наплеешь на мнение семьи, позволишь каждому шушукаться за своей спиной и женишься на ней так. Я смотрю на них, пытаюсь понять, чего они от меня ждут. То, что я, как обычно, сделаю все, лишь бы им было хорошо. Послушный ласковый барсек успокоит их, Пообещают сделать так, как они хотят, они того вправду ждут. А то, что Снежана для меня все, они так и не поняли и не поймут. Им, по ходу дела, даже внук от нее не нужен. Отодвигаю от себя тарелку, встаю из-за стола, отвечаю со скорбной миной. Спасибо, мама-папа, за поддержку, внимание, я пошел. Внук родится, насмотри на Непузову. Разворачиваюсь и ухожу, провожаем их ошарашенными взглядами.